Эпилог. Четыре года спустя. Делир Ренорский. Кари, стой! Немедленно вернись! Что это еще за заявление?» Но эта паршивка даже не обернулась. Наоборот, быстрее припустила вниз по ступенькам и бегом понеслась вперед через сад. «Леди Карина, что случилось?» удивленно выдала Айна Франт, провожавшая взглядом мою жену, быстро промчавшуюся мимо нее и малышки Тори. Та тоже посмотрела на мать с непониманием, моргнула большими синими глазками и кинулась за ней, но была поймана внимательной няней. — Папа! — позвала Виктория, потянув ко мне ручки. — Куда, мама? Я тоже хочу. — В другой раз, малышка. Я улыбнулся дочери, погладил ее по темным кудряшкам и перевел взгляд на Айну Франт. «Все в порядке. Просто у нас с леди Ренорской возникли кое-какие разногласия. Постараемся вернуться к вечеру». И не став больше задерживаться, прошел мимо, чинно дошагал до ближайшего большого кустарника и только потом сорвался на бег. «Убежать решила? Конечно, пусть попробует. Все равно ведь догоню». И пусть объясняет потом свои слова, тоже мне придумала ультиматум. Мы были женаты уже четыре года, и могу признаться, что за это время не было ни единого мгновения, когда бы я пожалел, что женился на Карине. Да если бы меня спросили, какой должна быть идеальная для меня спутница жизни, я бы не раздумывая назвал ее имя. До сих пор не устаю удивляться, что мои враги в итоге сделали мне лучший подарок – женщину, в которую у меня не было шанса не влюбиться. Да, я много тогда наломал дров и искренне боялся, что Кари так и не сможет меня простить, но, как часто напоминал мне Дига, вода на самом деле точит камень. Я очень старался растопить ее сердце, залечить раны на душе, научить снова мне верить. Когда она согласилась на свадьбу, был на седьмом небе от счастья. А стоя рядом с ней в храме и слыша ее заветное «да», думал просто лопну от счастья. А вот с первой брачной ночью меня ждало разочарование. Новоявленная супруга попросту отправила меня спать в другую комнату. Хорошо хоть подарила жаркий поцелуй на прощание. Не скажу, что этого было достаточно, но уже хоть что-то. Тогда я ушел. Но в душе жила надежда, что скоро феечка оттает и позволит мне больше. После переезда наша жизнь изменилась. Мы поселились в красивом имении, расположенном на окраине города. Меня привлек простор и близость пустынного пляжа, а Карину покорил прекрасный сад. Ну а белоснежный двухэтажный дом с колоннами и террасами мы полюбили оба. Кари занялась обновлением мебели, руководила ремонтом комнат, обустройством внутреннего двора, а я занял пост главы местного управления полиции, а попутно контролировал строительство портальной станции. На последнем настоял отец. Он заявил, что должен иметь возможность вызвать меня в любой момент, потому и выделил из казны средства на создание столь важного сооружения. К слову, создание одного такого объекта требовало очень много ресурсов. Следовало закупить особенный камень, добывающийся только в районах, с очень низкими температурами. Создать несколько сотен мощнейших накопителей, выстроить здание в идеальном соответствии с планом. Тут была важна каждая мелочь. Даже мелкое нарушение могло привести к печальным последствиям. Поэтому работы у меня хватало. По вечерам мы с Карри завели привычку подолгу сидеть у разожженного камина и рассказывать друг другу, как прошел день. С ней было очень легко. Мне казалось, я могу говорить на любые темы, и Кари поймет. А если не поймет, то спросит, и я с радостью все ей поясню. За несколько недель в Ганиоре мы с Кариной стали ближе, чем за все месяцы знакомства. Однажды вечером, после прогулки под звездами по песчаному берегу, она сказала, что хотела бы уснуть рядом со мной. Думаю, не стоит пояснять, что уснули мы тогда далеко за полночь. Мы стали близки, как никогда. Живот кари рос, а я поймал себя на мысли, что даже такая она для меня все равно самая красивая. А когда родилась Виктория, когда впервые взял на руки дочь, решил, что в этом мире я самый счастливый человек. Карину я увидел, когда выбежал на пляж. Она стояла по щиколотку в воде, и мягкие волны нежно ласкали ее кожу. Чтобы не намочить подол легкого белого платья, моя любимая супруга подняла его едва не выше колен. И благо, в этой части полуострова кроме нас никого не бывало. Магическая преграда не пускала. А то не знаю, как бы отреагировал, если бы какой-нибудь местный рыбак или турист увидел мою принцессу в таком виде. И тут она обернулась, заметила меня. Думал, теперь мы сможем спокойно поговорить, но нет. Карри вдруг потянула подол выше, скинула платье, бросила его на песок и в то же мгновение в небо взмыла красная драконица. Да, белье она не пожалела, и теперь остатки кружева сиротливо лежали на песке. Я же так издеваться над вещами не стал. Быстро разделся, сложил все стопочкой и только потом перекинулся. К этому мгновению Карина уже скрылась из вида, но мы оба знали, что я все равно ее найду. Хотя Кари не пыталась прятаться. Стоило мне спуститься к той части леса, где, как чувствовала, она находилась, и эта негодница тут же вылетела из-за крон. Юрка, лавируя между высокими деревьями, помчалась вглубь леса. При желании я мог бы ее поймать, но пока просто предпочел преследовать чуть выше. Мы любили летать, но еще больше мы любили летать вместе. Удивительное чувство, чаться по небу рядом с той, кому отдал сердце, в ком сосредоточена твоя жизнь, с любимой. Спустя полчаса моя красавица все-таки вылетела на открытое место, тихий, скрытый ото всех маленький пляж у небольшой заводе. Тут-то я ее и поймал. Приземлившись, мы покатились по песку и вскоре уже целовались, почти не заметив, как снова стали людьми. И все стало неважно. Остался только шёпот прибоя, шелест листьев и наше сбившееся дыхание. «Хитрая феечка», — проговорил я, когда она позже растянулась на мне. «Думала, я отвлекусь и забуду? Что ты там себе придумала? Зачем тебе возвращаться в академию?» «Я хочу закончить обучение», — — сказала она, глядя на меня. — Пойми, Дел, мне мало быть просто хозяйкой дома, леди. Я хочу дела по душе. А ты сам говорил, что из меня получился бы отличный шпион. У меня же от одной мысли, что Карри окажется в гуще каких-то преступных деяний, волосы на затылке дыбом встали. — И ты согласна родить мне сына, только если я разрешу тебе закончить академию? — уточнил, стараясь сохранять спокойствие. «Да», — она гордо вздернула свой симпатичный носик. «Слушай, может, тебе просто стало скучно? Здесь, конечно, хорошо, но, может, ты хочешь снова что-то изменить?» — осторожно спросил я. «А если и так?» — ответила Кари. «Нет, мне тут очень нравится. Это восхитительное место. Я счастлива здесь с тобой и Тори, но...» «Давай вернемся в столицу, хочешь?» — предложил я. Поверь, там для тебя, как для принцессы, найдется немало обязанностей. Захочешь учиться, есть две академии, обычная и магическая. Будешь развивать свою огненную суть и магию Земли. Феечка, да я согласен на что угодно, но, пожалуйста, без риска для твоей жизни. Она чуть склонила голову на бок, погладила меня по щеке и нежно поцеловала в губы. Алекс давно просил меня привести тебя во дворец, хотя бы на несколько недель. Люси, конечно, держится молодцом, но ей там все равно очень одиноко. А сейчас, когда до родов осталось меньше месяца, ей особенно нужна поддержка близких. Но почему она сама мне не сказала? С открытым волнением выпалила Карри. Гордая. Но я ей покажу. И уж точно не дам зачахнуть в апатии. И, обратив на меня решительный взгляд, спросила. Когда отправляемся? Давай через два дня. Я как раз успею закончить дела. Договорились. Так, в общем-то, теперь и жили. В основном, в нашей семье была настоящая идилия Забота, любовь, уют. Конечно, иногда мы с Карри спорили, даже ссорились, но всегда старались искать компромиссы и не зацикливаться на обидах. В нашей семье было место и полетам, и работе, и мечтам, и бытовым мелочам. Мы любили нашу дочь, а она обожала нас. В ней уже чувствовалась обычная магия, но я не мог с уверенностью сказать, что когда-то она сможет стать драконом, но все будет так, как должно быть. Виктория вырастет, ее ждет своя судьба, а мы свою уже выбрали. Хотел ли я вернуться в Органис? Не знаю. Сейчас ко мне два раза в год отправляли на практику лучших выпускников и самых проблемных первокурсников. Я помогал им чем мог. А расследований и тут хватало с лихвой. Думаю, даже если мы переберемся в Триллин, мало что изменится. В конце концов, я не намерен продавать этот дом. А наличие портальной станции оставляет возможность в любой момент просто сбежать сюда от столичной суеты. А вообще, не важно, где мы будем жить. Главное, чтобы вместе. И пусть нас ждут сложности, но мы со всем справимся. Ведь главное, что мы есть друг у друга, что мы любим друг друга и готовы друг друга поддерживать. Наверное, только обретя свою собственную семью, я в полной мере осознал всю ее важность. Нет, я и раньше чувствовал в себе силы свернуть горы, но теперь не сомневался, что смогу, если понадобится, и мир перевернуть. Просто теперь я не один. Просто за моим плечом теперь всегда моя жена». И даже если ее на самом деле нет рядом, я все равно чувствую, что частичка ее души со мной. И ради нее, ради нашей Виктории, надеюсь, будущих детей, становлюсь сильнее.